Разбитый, потерпевший огромные потери противник, по сравнению с нами казался совершенно деморализованным, и активных действий с его стороны в ближайшие дни ожидать было трудно. Я решил воспользоваться боевым затишьем и на месте в Екатеринодаре добиться решения целого ряда существенных для корпуса вопросов. Получив разрешение генерала Деникина, и, вытребовав себе из Ставрополя в Петровское вагон, я выехал в Екатеринодар, передав корпус только что произведенному в генералы «Улагаю». Я нашел Екатеринодар еще более переполненным, нежели три месяца назад. Несмотря на то, что предупрежденный о моем приезде войсковой штаб отдал приказание отвести мне номер в войсковой гостинице, таковое удалось получить... Лишь через несколько дней, и первые дни пришлось жить в моем вагоне. Генерал Деникин встретил меня очень сердечно. Много благодарил за блестящие действия корпуса и обещал всем, что от него зависит, корпусу помочь, приказав мне о всех нуждах корпуса сообщить начальнику штаба. У последнего встретил я весьма любезный прием — Однако ни по одному вопросу вполне определенного исчерпывающего ответа получить не мог. Генерал Романовский в большинстве случаев уклонялся от решительного ответа, не давал определенных обещаний, избегал и отказов. Тоже встретил я и в большинстве отделов штаба, и в частности у нового генерал-квартирмейстера полковника Плющевского-Плющика, Он проявлял полное отсутствие самостоятельности, как будто даже боялся последней, постоянно ссылаясь на то, что скажет Иван Павлович, как посмотрит Иван Павлович, генерал Романовский. Штаб с его бесконечными отделами страшно распух и утопал в море бумаги. Забывая и откладывая решения самых насущных повседневных проблем, Штаб главнокомандующего занимался изучением и решением целого ряда вопросов, быть может и существенных, но имевших в данной обстановке скорее академическое значение. Пересматривались и разрабатывались уставы, заседали комиссии по разработке организации высших войсковых соединений. В одну из таких комиссий по изучению организации конницы попал и я созданию мощной конницы в условиях настоящей войны, где маневр играл главенствующую роль, я придавал огромное значение. Зная казаков, я в полной мере учитывал, что по освобождении казачьих земель они неохотно примут участие в дальнейшей нашей борьбе и считал необходимым безотлагательно озаботиться восстановлением частей регулярной конницы. Большое число офицеров-кавалеристов сплошь и рядом оставались без дела или служили в пехотных частях рядовыми. Ценнейшие кадры лучшие в мире конницы таяли. Между тем оттого ли, что среди лиц штаба, начиная с главнокомандующего, за немногими исключениями, большинство было пехотными офицерами, к мысли о необходимости создания регулярных кавалерийских частей Верхи армии относились не только безразлично, но явно отрицательно. Я подал отдельную докладную записку, в коей, настаивая на необходимости безотлагательно приступить к воссозданию регулярных кавалерийских частей, указывал для успешного проведения этой мысли в жизнь создать особый орган – инспекцию конницы. Внесенная в комиссию моя записка – была поддержана всеми членами комиссии единогласно. Записка была передана генералу Романовскому, однако и по этому вопросу определенного ответа получить не удалось. Приезд мой в Екатеринодар совпал с выбором Краевой Рады Атамана. Правые элементы Рады поддерживали старого атамана полковника Филимонова, левые самостийные группы, выставляли кандидатуру председателя Рады «Быча». Вокруг предстоящих выборов шла ожесточенная борьба. Борьба эта в казачьих частях и широкой массе казачества сочувствия не имела. Мне представлялось, что всякие политические выступления, всякая политическая борьба в тылу, в то время, когда на фронте идут кровопролитные бои, наносят непоправимый ущерб нашему делу. Всякое послабление в этом отношении со стороны главнокомандующего могло быть, по моему мнению, чревато последствиями. Хорошо зная казаков, я не сомневался в том, что мощный окрик генерала Деникина в корне присек бы все эти выступления и что, наоборот, всякое послабление – Всякое искание властью компромисса было бы учтено как слабость ее, неизбежным следствием чего явились бы новые домогательства местных демагогов. При свидании моем в день приезда с генералом Деникиным я попытался затронуть этот вопрос, но главнокомандующий от дальнейшего разговора уклонился. Генерал Драгомиров сообщил мне, что находящиеся в Екатеринодаре генерал Покровский и полковник Шкуро также настаивали в разговоре с главнокомандующим на необходимости положить предел недопустимым выступлениям некоторых групп Рады, не останавливаясь в случае необходимости даже перед куда-то.